Валент хорошо помнил, что случилось дальше. Широкоплечий Лангобард в кожаном плаще отделился от свиты герцога и сказал ужасно коверкая слова «Ваша земли не станут разоряться, если ты принимаешь вещь и рука герцога». «Безопасность в случае войны», пояснил секс Ниццан, главный советник герцога, полноватый сорокалетний мужчина с густой шевелюрой. «Послушай, Валент, не хочешь отдать императорских дезертиров? Не нужно». Слово каждого благородного римлянина тяжелее свинца и дороже, чем серебро. Если ты перейдешь под власть лангобардов, а за тобой последуют и другие, то твои гости должны будут немедленно вернуться домой или остаться в числе твоих букелариев. «Мне нужна только голова Феодогата!» Антайн снова обратился к главе сенаторской партии. «Этот готский потомок навозной змеи убил одного из моих сыновей, лучшего сына!» Я хочу его смерти взамен. Он под моей защитой. Но мы обсудим твое предложение, Андаин. Мы все обсудим и сообщим, что решили. «Нет, я хочу получить ответ прежде, чем вы уедете», бросил герцог, почувствовав свою силу. «Мне нужен ваш ответ!» Валент попытался справиться со вспышкой гнева. «Вот нахальный дикарь. Так ты хочешь услышать мое «нет»? А откуда в тебе столько наглости?» «Почему тебе обязательно так нужно рассердить меня? Ты наверняка хочешь говорить на привычном языке грубости», подумал он, решив не поддаваться. Лангоборды считались самыми дикими из пришедших на римскую землю народов. Они жили родами, в которых все мужчины являлись воинами. Свирепый нрав был в крови у длиннобородых. Даже внешне эти варвары отличались от других племен. Они татуировали и красили лица в зеленый цвет. Христианство не изменило их нрав. Гай скользнул тревожным взором по лицу Валента. «Это неприемлемые условия», — произнес тот. «Ты называешь нас друзьями, но не встретил нас, как велит закон гостеприимства. Ты сидишь, но не предложил нам сесть. Герцог Спалецкий давно хочет захватить Рим, он не менее могущественен, чем ты. Но он не разговаривает со мной так». Не забывай, что мы помогли тебе разбить армию Юстина, отказавшись поддержать ее вторжение. Мы сделали это потому, что не желаем ничьей власти над собой. И не хотим, чтобы над вами тоже была чужая власть. Валин знал, что расчет был другим. Война между Византией и Лангобардами ослабила обе стороны, дав время его партии собрать силы, чтобы попытаться изгнать из страны варваров и слуг автократора. Часть епископов поддержала заговорщиков. Теперь требовалось нейтрализовать или склонить на свою сторону папу. У виллы герцога находилось вдвое больше букилариев, чем имелось прежде у Валента и его сторонников. Андаину не могли об этом не сообщить. Подлый герцог Спалецкий, сын змеи и жабы, пусть чума и огонь уничтожат все его земли и эту навозную яму с Палета. Пусть смерть лишит его племени. Неожиданно взорвался Андаин. «Зачем ты о нем вспомнил? Зачем?» «Ненавижу это дьявольское отродье!» Видя гнев своего господина, дружинники у двери похватались за оружие. «Ты дослушаешь мой ответ, славный Андаин?» «Какой ответ?» «Твои условия неприемлемы, но я остаюсь твоим другом». Герцог Спалецкий предложил мне более выгодную сделку. Он обещал не трогать поместья, принадлежащих мне и моим союзникам, а отдать нам половину добычи и владений, завоеванных в общем походе на Рим. Всех соплеменников он планирует расселить на новых землях, закрепив их за собой. «Дерьмо паршивые овцы! Он собирается захватить Рим?» «Да, небесный отец!» «Гнев ни к чему не ведет!» «Успокойся, господин!» – прошептал герцогу Секст -Ницан. «Будь сдержан, как всегда! Да слушай своего опасного друга!» Андаин почесал черными ногтями шрам на лице и принялся поглаживать челку. Он думал, что прячет изуродованный лоб, но еще больше открывал свои чувства. «Пусть Валент скажет, что он ответил», — негромко добавил Транзамунд, могучего сложения варвар, молчаливо следивший за всем до этого момента. «Нам нужно это знать. Что, если война вспыхнет еще до зимы?» Его поддержали другие негромкие голоса. «Что ты ему ответил, благородный валент?» – выдавил из себя герцог, отчаянно справляясь со слепящей яростью. Он чувствовал, что не своевременно обострял прежде добрые отношения. Упомянутый герцог был давним врагом Андаина. В борьбе за обладанием Рима оба германских вождя стояли на пути друг у друга. Получив бывшую столицу империи, Андаин рассчитывал стать королем. Того же желал его соперник». «Мне прибавили благородство», – ехидно заметил римлянин. «Достойная победа на краю смерти. Ну что же, я помогу вам передраться между собой, мои добрые германские братья». Я сказал, что не могу принять его предложение, каким бы великодушным оно ни являлось. «Почему? Чего эта собака так расщедрилась?» «Мы говорили не так доверительно. Между нами нет давней дружбы. Но я знаю, что он хочет уничтожить тебя, отважный Андаин». Он боится, что ты ударишь ему в спину, когда он нападет на Рим. Как союзник я увеличиваю его силы. Но я не хочу помогать ему против тебя. И я не верю в то, что такая щедрость бывает надолго». Андаин просиял от удовольствия. «Ты даже не можешь поблагодарить меня, алчное животное», – мысленно усмехнулся Валент. Разговор был окончен. Герцог не мог теперь ультимативно требовать перехода римлян под свою власть – Невольно он становился заложником их игры. «Вы доказали свою верность нашим клятвам. Придет время, и вы примете мое предложение», — дружелюбно произнес Андаин. «И ты примешь его, Валент, и станешь моим родственником. Я устрою свадьбу, каких не видела еще эта страна. Ты ведь овдовел так давно. Благодарю тебя, отважный Андаин». Твоя дружба – самый ценный дар для меня. Все, что говорит твое великое сердце, радует и мое. Прими предложение поохотиться вместе в будущем месяце. Хорошо, пусть будет так. Мое копье поразит оленя вместе с твоим. Я пошлю к тебе своего человека, и мы поохотимся. Мы хорошо поохотимся. По взглядам друзей Валент понял, нужно немедленно выходить из разговора. Так он считал и сам. Момент был подходящий. Они получили время, такое драгоценное и столь нужное. Теперь мы должны уйти. Славных дел, храбрый Андаин. Мы продолжим наш разговор на охоте, а затем за щедрым столом. Идите. Пусть защитит вас Бог, ответил герцог. Валент почувствовал, что весь промок. Вдали сверкали молнии. Черное небо потоками изрыгало воду. Вытянув ноги, он сидел под грушевым деревом. Отскакивая от земли, капли подпрыгивали и падали снова. «Как же я смог так заснуть?» – подумал он. Недоеденная груша выпала у него из руки, покатившись в лужу. Он пошевелил измазанной грязной рукой, усталости больше не было. Тело двигалось легко, ноги не болели. Мысленно римлянин благословил этот дождь и это дерево, теперь дикое, но когда-то посаженное людьми. И еще он благословил одного человека, спасенного им прежде.